Если наш путь лежит к тому концу озера, сказал Саймон приятелю, то нам туда добираться не час и не два. Но только он это сказал, грибцы в челне лейхтахов, названных братьев вождя, по сигналу с барки сложили весло и, дав суденышку бушаллоха поравняться с их собственным, перебросили ему на борт длинный ремень, который Нил тут же закрепил на носу своего челна. Так далее их тахи вновь налегли на весла, и хотя вели теперь на буксире еще и малую лодочку, понеслись по озеру с прежней почти быстротой. Буксир мчался так стремительно, что лодочка, казалось, вот-вот перевернется или развалится на куски. Саймон Гловер следил в беспокойстве за отчаянными маневрами. Временами бортал-отченки так глубоко уходили в воду, что только дюйма надво высовывались над ее поверхностью, и хотя друг его Нил бушалох уверял, что все это делается в знак особого почета, горожанин молился в душе, чтобы плавание кончилось благополучно. Его желание исполнилось, И куда быстрее, чем он смел надеяться, потому что празднеству назначено было происходить в каких-нибудь четырех милях от острова Погребения. Это место избрали в угоду молодому вождю, так как сразу после пира Эхин должен был пуститься в путь, направляясь на юго-восток. У южного залива Лохтея красиво сверкала песчаная отмель, где могли удобно причалить суда и на сухой луговине за отмелью, уже по-вешнему зеленой и огороженной с трех сторон лесистыми косогорами, шли усердные приготовления к приему гостей. Горцы, которые недаром слывут умелыми плотниками, построили для пиршества длинную беседку или лесной павильон, где могли разместиться человек 200, а вокруг, назначенные, видимо, под спальни, теснились во множестве небольшие хибарки. Колоннами, балками и стропилами этого временного пиршественного зала служили стволы горных сосен, еще покрытые корой. С боков проложили перекладины из того же материала, и все это перевили зелеными ветвями елей и других хвойных деревьев, которых росло достаточно в ближних лесах, в то время как окрестные холмы – доставили в изобилии вереск, чтобы выслать им крышу. В этот лесной дворец были приглашены на пиршество наиболее важные из гостей. Другие, менее значительные, должны были пировать под многообразными навесами, построенными не столь рачительно, а еловые стволы, сколоченные наспех и расставленные под открытым небом, предназначались для прочего бесчисленного люда. Вдалеке были видны костры, в которых рдел древесный уголь или пылали дрова, а вокруг них несчетные повара трудились, хлопотали и злобились, как бесы, работающие в своей природной стихии. Ямы, вырытые на склоне холма и выложенные раскаленным камнем, служили печами – которых тушились в огромном количестве говядина, баранина и дичь. Ягнята и козлята цельными тушами висели над огнем на деревянных вертелах, или же рассеченные на части по суставам томились, как в котле, в мешках из их собственной шкуры, наспех сшитых и наполненных водою. В то время как всяческая рыба — щука, форель, лосось, хариус — жарилось более сложным способом в горячей зале.